Братство судного дня. Нижний Новгород. Март. Раскатистый грохот ударил по ушам. Асфальт вздыбился, точно треснувший лёд. Разлетелся шрапнелью. Макар по инерции сделал несколько шагов и замер. По притихшей улице, раздирая прохладный весенний воздух, со всех ног улепётывало гулкое эхо. Макар с радостью последовал бы за ним, но не смел. «Вот ты влип!» — довольно пробубнил енот. «Нашла коса на камень!» Енот всегда появлялся слева, чуть позади, на самом краю периферийного зрения. Пристал к Макару после Савельевской и никак не желал отцепиться. Приходил, когда вздумается, и также внезапно пропадал. Плелся следом, гундосил не в попад, язвил, ругался. Призрачный енот оказался на редкость занудным типом. Макар старался не обращать на него внимания, но удавалось не всегда. Разрозненные детали сложились, наконец, в единую картину. Сбитые в кучу легковушки, сложенные друг на друга серые мешки, то ли с песком, то ли с цементом, сваленные горкой автомобильные покрышки. Не просто мусор. баррикады. И над всем этим главный оборонительный рубеж. Припаркованный поперек улицы новенький Лиас. То есть новеньким он был до того, как превратился в фортификационное сооружение. Кто-то проколол колеса, и автобус стоял на ободах, распустив квашню спущенной резины. Окна переделали в узкие бойницы, заменив выбитые стёкла неплотно подогнанными листами жести. Металлический бок покрывали грубые граффити, какие-то матюги и слоганы с угрозами, неумело нанесённые аэрозолью. В середине, в обрамлении схематично нарисованных черепов, красовалась крупная надпись «Братство судного дня». Скворцов демонстративно поднял руки, заодно огляделся. На крыше Леа за мешки с песком из которых торчит здоровенный ствол. Настоящий армейский пулемёт, не какая-нибудь китайская игрушка. Над ним покачивалась лопоухая голова странной вытянутой формы. Макар медленно покрутился вокруг своей оси. Толку от этого было чуть. Под курткой можно было спрятать не то что пистолет, небольших размеров автомат. Макар просто пытался... Разрядить обстановку, показать, что он не враг, не злодей и вообще безоружен. Это была не совсем правда. В наплечной кобуре грелся подобранный в пути ТТ. Да ещё скальпель в нагрудном кармане. Но под прицелом пулемёта толку от них, как от рогатки против танка. «Т!» — из пулемётного гнезда донёсся крик, в котором паники было больше, чем угрозы. «Давай! Иди сюда!» — Только медленно! — Слышал, чё говорят? — голос енота полнился мстительным удовольствием. — Шевели ластами, падаль! — он злобно толкнул Макара в плечо, сбивая с шага. — Получилось. У енота почти всегда получалось. Когда Макар пытался врезать ему в ответ, то неизменно промахивался. Пересиливая себя, Макар медленно пошёл к автобусу. предвосхищая приказ, руки положил на затылок, глаза опустил, исподволь поглядывая по сторонам. В ожидании пулемётной очереди тело нестерпимо зудело. Под ногами чавкал гниющий ковёр палых листьев, оставшихся с осени. Кроссовки давно промокли, однако рисковать, сходя с невидимой пунктирной линии прочерченной взглядом пулемётчика, не хотелось. Судя по голосу, нервы у того ни к чёрту. а в обращении с таким оружием дрогнувший палец может стоить очень-очень дорого. «Стой! Куртку расстегни! Медленно!» Обладателю визгливого ломающегося голоса страсть как хотелось казаться отважным бойцом. Даже отгородившись от Скворцова мешками и пулеметом, он отчаянно трусил. Не удержавшись, Макар поднял голову, впервые рассмотрев говорившего вблизи. — Так и есть, подросток. Лет семнадцать, должно быть. Вытянутое рыбье лицо поросло клочковатой пегой-щетинкой, в ушах чернеют дыры тоннелей. Посреди неровно выбритой макушки широкая полоска ирокеза. Из-за неё голова пулемётчика издали напоминала ракетный конус. — Я сказал, куртку расстегни! Быстро! — взвизнул парень. «Сперва ты говорил расстёгивать медленно, как можно спокойнее», — сказал Макар. «Чё?» — белёсые брови пулемётчика недоуменно поползли вверх. хрен через плечо!» — вполголоса ругнулся Макар. «Вслух же крикнул. — Может, мне и штаны сразу снять?» «Чё?» — глупо повторил парень и от удивления заморгал часто-часто. «Зачем?» «Ну, твой дружок ко мне со спины крадется!» Макар уже совсем успокоился и вовсю развлекался, подначивая иракеза «Я подумал, снасильничать хочет!» За спиной громко выругались и клацнули затвором. Второго парня Скворцов заприметил, пока шел. Сначала подумал, что енот увязался следом, но на самом краю видимости...» Мелькнули армейские ботинки на высокой шнуровке, из которых росли тощие ноги в гражданском камуфляже. Чужие ноги. Не енотовы. «Куртку давай расстегивай, умник, мля!» Стоящий за спиной, похоже, постарше года на четыре. Голос грубее, уверенней. Нотки властные. Он в этой паре за старшего. Не подросток. Молодой мужчина. «Оружие есть?» конечно есть только дебил будет сейчас без оружия расхаживать я что похож на дебила позволив раздражению высунуться наружу макар неторопливо развернулся надо было запутать этих малолетних придурков огорожить посильнее вот ты мне скажи я похож на дебила да второй действительно оказался старше Долговязый узкоплечий бородач лет двадцати двух с АКМ наперевес сканировал Макара серыми глазами. Камуфляжная цифра и бронежилет с надписью «Полиция» явно были ему велики. Худое скуластое лицо в обрамлении черной бороды бесстрастно. На макушке такой же дурацкий гребень, как у пулеметчика. На носу очки в толстой хипстерской оправе. Линзы толстые, Значит, носит их не по воле моды. До конца света этот задохлик мог работать каким-нибудь системным администратором или менеджером. Он выглядел поумнее своего товарища, а значит, был опаснее. Но не намного. На вопрос Макара Очкарик ответил красноречивым покачиванием автомата, дескать, не болтай, а выполняй. Магазина плетала осенняя изолента, и скворцов едва не засмеялся сообразив, что парень примотал к нему ещё один, как в видеороликах про войну. Сдержался, памятуя, что оружие у идиотов всё же заряженное. Повинуясь приказу, Макар расстегнул молнию, разведя полы куртки в стороны. Безрупотно дождался, пока очкарик освободит его от оружия. Наконец, подгоняемый стволом автомата в спину, двинулся к автобусу. — Допрыгался, сука, допрыгался! — веселился енот, вновь возникший за левым плечом. семеня следом, он едва не подпрыгивал от возбуждения. Макар с трудом сдержался, чтобы не съездить ему локтем в горло. Лиас перегородил узкую улочку от дома до дома. Небольшой проход занимали аккуратно уложенные мешки с песком. Огневых точек здесь было на целую роту. Протиснувшись между горкой покрышек и автобусным задом, Макар оказался внутри маленькой крепости, обустроенной с неброским спартанским удобством. С другой стороны улицу также перегораживал автобус, а за ним наверняка тянулась аналогичная полоса препятствий. Между двумя алиазами образовался небольшой дворик с просторным камуфляжным тентом по центру. Под тентом, окруженный битыми кирпичами, горел костер. над которым на походной треноге висел закопчённый котёл. Лёгкий ветер донёс до Макара запах мяса, жареного лука и ещё чего-то давно забытого, неимоверно вкусного. Очкарик автоматом указал настоящие у костра плетёные кресло качалки. Макар сел, вытянув к огню промокшие ноги. В тепле тело размякло, растеклось киселём. От аппетитных ароматов сводило желудок. Дым норовил забраться в глаза, ущипнуть побольнее, но Макар лишь довольно жмурился. Очкарик сел в кресло напротив, пристроив автомат на тощих коленях. Спустившийся с автобуса Рокес встал рядом, положил трясущуюся руку на кобуру, которую от волнения даже забыл расстегнуть. «Как звать?» — наконец коротко бросил Очкарик. Изнывающий от глупости происходящего, Макар едва не выпалил, рэмбо джон этот фарс баррикады и панки словно сбежавшие со съёмочной площадки безумного макса страшно его раздражали впервые с тех пор как старый мир перестал существовать макар столкнулся с такими фееричными придурками макар пересели в себя представился он макар скворцов в нижнем с какой целью очкарик старательно корчил из себя опытного дознавателя — Где? — не понял Макар. — Здесь! В Нижнем Новгороде! Цель визита! Скворцов с интересом огляделся. Вот, значит, куда его занесло. В своём бесконечном крестовом походе он выбирал путь, доверяясь интуиции, а не карте. И ещё снам. Сны вели его через всю страну, бросая то в одну, то в другую сторону. Он шёл, пока идётся. Ехал, пока не заканчивался бензин и уже давным-давно не смотрел на указатели, изредка узнавая места по приметным архитектурным памятникам. Эти молокососы не видели снов, иначе давным-давно пустили бы Макара в расход, на радость еноту. Значит, несмотря на все бахвальство и тонны огнестрельного оружия, крови на их руках нет. Разговор с покойным Дубровиным, воевавшим в Афганистане, помог сложиться пазлу. Новые правила ставили знак равенства между убийцами и сноходцами. Перед Макаром были жертвенные бараны. Но бараны вооруженные и потому смертельно опасные в своей непредсказуемой тупости. Выживших ищу. Уж в чем-в чем, а в этом он ни капли не соврал. — А пистолет зачем? — продолжал допытываться очкарик. — Глупый вопрос! — устало вздохнул Макар, откидываясь в качалке. — Неделю назад прямо в городе от стаи собак убегал. Зверьё теперь вообще ничего не боится. Да и люди, как оказалось, тоже не шибко дружелюбные. Он послал очкарику укоряющий взгляд. Дескать, что же вы так? Тот хоть и остался внешне внешнекаменным, всё же смутился. Макар заметил, как дёрнулись обветренные губы, В кулаке очкарика появился скальпель с кусочком пенопласта на острие. «А это...» — вкратчево поинтересовался очкарик. «А это скальпель...» — Скворцов пожал плечами. «Я хирург. Без инструмента не могу». Отсюда начиналась привычная полуправда, легко перетекающая в откровенную ложь. Если бы очкарик на секунду включил мозг, он мог бы задаться вопросом, Почему хирург таскает скальпель в кармане? Но парень был слишком занят демонстрацией собственной крутости. К тому же, при слове хирург лицо его осветилось такой надеждой, что Макар понял, проглотит. Не врёшь? Чёрные брови в показной суровости нависли над пластиковой оправой. Врёт! резко гаркнул енот. Что вы с ним трёте? В расход под люку. Нет, не вру. открыто улыбнулся Макар и предложил развязно. «Ты не стесняйся! Спроси меня что-нибудь про резекцию или обляцию Бойцы многозначительно переглянулись. Скворцов всё никак не мог привыкнуть, что уцелевших сразу двое. После Савельевской такого ни разу не было. В разных уголках страны он выследил и убил семь человек, уставших от одиночества и отчаяния. Потерянные, напуганные, подозрительные, они всё же подпускали Макара вплотную на расстоянии вытянутой руки. И эти подпустят, никуда не денутся. Смерть за смертью Макар становился знатоком человеческой психологии и сейчас видел апокалиптическую парочку, как на ладони. Их двое, да сам Макар. Три человека возле одного костра — Великая толпа по нынешним временам. Не то чтобы это было проблемой, но и жизнь не облегчала. Устав от гляделок и подмигиваний, Макар перехватил инициативу. — А у вас тут что, ролевой фестиваль любителей сталкера? Он с любопытством покрутил головой отмечая новые детали лагеря. Парни подготовились основательно, автобусы... отрезали кусок улицы, защищая с двух сторон центральный подъезд пятиэтажной Сталинки. Похоже, там-то бойцы и жили. В пользу догадки говорили распахнутые форточки на втором этаже и газон под ними, усеянный окурками так густо, что почти не видно было робкой весенней зелени. У подъезда высилась неаккуратная поленница, стояли бочки с горючим, стратегический запас топлива. Наверняка в доме найдется генератор. скорее всего, даже не один. Невдалеке от входа, прямо на пешеходной дорожке, примастился биотуалет. — Я ворон, а это... — очкарик явнул в сторону товарища. — Гвоздь! Мы братство судного дня! Представление далось ему нелегко. От вопросов Скворцова по лицу ворона, просвечивая сквозь щетину, ползла густая краска. Чтобы скрыть смущение, он достал мятую пачку сигарет и спрятал лицо в ладонях, подкуривая. «Блин! Ворон!» — недовольно пробубнил пулемётчик. «Мы же решили, гвоздь отстойная погоняла!» «А, точно! Прости, шаман!» Макар приветствовал их сдержанным кивком. На самом деле у него до удури чесались руки, хотелось отхлестать глупых малолеток по щекам, хоть на минуту вернуть их в реальный мир. Закричать на них, чтобы очнулись и вспомнили, что это не компьютерная игрушка, что всё в-заправду, и человечество уже год как исчезло. Просто исчезло, без трупов, взрывов и выстрелов, прекратило своё существование как вид. Но Макар помнил, что порка этих безмозглох, переигравших в сталкера детишек не его забота. Он всего-навсего пришёл убить их. Итак, Ворон Скворцов вложил в голос столько язвительности, что Пунцовый от стыда очкарик закашлялся. «Братство судного дня — это что? Мы — последний оплот цивилизации на пути надвигающегося хаоса!» — вдохновенно выдал шаман заученную речевку. «Мы — приют для оставшихся! Их защита и...» «От кого?» — перебил Макар. Шаман недоуменно заморгал. Ресницы у него были длинные и густые, как у девушки. Его старший товарищ ожесточённо задавил недокуренную сигарету а мысок ботинка и поднялся. «Это Роджер придумал», — оправдываясь, сказал он. «Его идея! Они с, гва... с шаманом меня нашли и приняли. Братство собирает оставшихся, аккумулирует знания, пытается сохранить цивилизацию». «Угу», — присвистнул Макар. «От такого поворота даже енот заткнулся, отвесив челюсть». Макар мысленно поздравил себя с успехом. Парни больше не видели в нём угрозы. Теперь им было немного не по себе от того, что взрослый и серьёзный мужчина смотрит на них, как на кретинов. Ещё Макар сделал мысленную отметку, что где-то должен быть некий Роджер. Проблема усложнялась. Перебить два десятка безобидных психов — не то же самое, что прирезать троих настороженных вооружённых мужиков. К тому же, как знать, может быть, есть и четвёртый, и пятый. Ну так это. От кого защищаетесь-то? У вас тут укрепление, третью мировую можно развернуть. Было бы с кем. Шаман задумчиво поковырял в ухе грязным пальцем, на секунду открыл было рот, но наткнувшись на взгляд ворона, промолчал. Ворон тяжело вздохнул и ответил честно. Мы не знаем. с тех пор, как мир очистился, ты первый, кого мы встретили. — Надо же, как интересно! — Туну макара стал совсем уж издевательским. — Слушай, ты, — вскинулся очкарик, — ты не имеешь права нас осуждать. Ты ведь знаешь о том, что случилось, не больше нашего? А что, если это инопланетяне, или инфекция какая-нибудь, или... — Или зомби, — подсказал приободрившийся шаман. Ворон кисло посмотрел на напарника. Похоже, встреча с первым за многие годы оставшимся, как их называло братство, прошла совсем не так, как задумывалось. "Есть хочешь?" закидывая автомат на плечо, спросил он Макара. "У нас сегодня картошка со свининой". "Картошка, обалдеть!" Макар зглотнул набежавшую слюну. "Я с весны на макаронах сижу. Где вы её нашли?" "В деревнях" пожал плечами ворон. — Там этого добровалом, в каждом погребе, на каждом огороде. Это прошлогодняя правда, мелкая, как горох. Поздно спохватились. Не поливали, не окучивали. Навыков же никаких. Мы же городские все. В этом году сами сажать будем. — А свиней в округе стада! — шаман захлопотал у котелка. — Они умные, заразы! Зиму пережили и плодятся, как кролики. Мы на них рейды устраиваем. Тушенку и не едим почти. В металлическую миску посыпалась ароматное варево Макар уловил запах лаврового листа, чеснока и перца. Желудок требовательно заурчал. Даже енот вылез вперед, что делал нечасто, и склонился над котелком, нервно облизывая губы. «Свежак!» — шаман передал миску Макару и подул на «Может, у вас и хлеб есть?» — промычал Скворцов, облизывая деревянную ложку. Спросил в шутку, но ворон хлопнул себя по лбу и, порывшись в лежащем у костра пакете, протянул Макару четвертинку белого хлеба. На немой вопрос по обыкновению пожал плечами. «Муки в магазинах тоже валом, даже крысы не жрут. А Роджер хлебопечку освоил». «А этот ваш Роджер?» — Макар говорил не спеша, между делом стараясь ничем не выдать интереса он у вас тут типа заглавного тип того хмуро кивнул ворон был за главного сейчас я временно нет ничего более постоянного чем временно макар блаженно зажмурился хрустя хлебной коркой енот прожигал его завистливым взглядом отчего еда становилась вдвойне вкусней — Ты даже не представляешь, как ты вовремя появился! — влез в разговор шаман. Он присел на корточки рядом с Макаром, наблюдая, как тот ест. Казалось, шаман в жизни не видел ничего интереснее. Даже сквозь плотную куртку и бронежилет от него несло немытым телом и давно нестиранными вещами. Вблизи Макар без труда разглядел отросшие ногти с чёрными ободками грязи, застрявшую в аракезе перхоть и язвы герпеса в уголках рта. Кусок мяса встал поперёк горла. «Братству медик нужен! Позарез просто!» — продолжал шаман. «У нас ведь почти полная команда, понимаешь? Я вот...» Он горделиво ткнул себя большим пальцем в бронежилет. «Стрелок! Роджер — командир и вообще мозг! А ворон — он взрывник! В смысле, мы хотели, чтобы он стал взрывником? Он сейчас книжки осваивает, так что, считай, взрывник у нас тоже есть!» «Ну а ты...» Шаман понебратски хлопнул Скворцова ладонью по плечу, и тот еле сдержался, чтобы не впечатать миску в его ухмыляющуюся рожу. «Ты у нас медик! Идеальная команда!» Поставив почти нетронутую миску на асфальт, Скворцов поднялся из кресла. Никто его не остановил, не велел сесть обратно. «Значит, он всё делает правильно. Трое — это всего на одного больше, чем двое. Он справится». — Ну, веди давай, — разведя руки в стороны, — сказал он. — Куда? — не понял шаман. — К этому вашему Роджеру. С ним что-то случилось, я прав. Шаман, ища поддержки, повернулся к старшему товарищу. Ворон кивнул в сторону укреплённого подъезда. Подхватив автомат, неторопливо пошёл вперёд, показывая дорогу. — Эй, эй, пацаны, вы чего? — заволновался енот. он же грохнет вас, прирежет, как свиней. Пацаны, валите его, пока в сознании!» Махнув Скворцова рукой, дескать, двигая за нами, шаман пошел следом. Сейчас братья были чертовски удобной мишенью. Жаль, оружие ушло вместе с вороном. Впрочем, торопиться тоже не следовало. «Придурки!» — заорал енот. «Придурки долбанные! И по делам вам!» Догнав бойцов у самого подъезда, Макар пристроился в хвост. Внутри царила темная сырость, как в погребе. Над запахом мокрой штукатурки довлел резкий запах мочи. Все стены, насколько позволял разглядеть падающий из окон свет, покрывали немудрёные лозунги на тему смерти. Макар так и представил себе, как придурковатый шаман бегает по этажам с баллончиком краски, а в перерывах мочится на соседские двери. Идиоты, какие же они идиоты. Как ожидал, остановились на втором этаже. Ворон распахнул металлическую дверь, пропуская остальных вперёд. Уже на пороге Макар понял — в квартире лежит больной человек. Возможно, смертельно больной. Загустевший воздух, наполненный вонью гниющего мяса, не сдвинулся с места даже под сильным сквозняком. «На прошлой неделе сюда перетащили!» — негромко поделился шаман, расчесывая петерню и растрёпанные ракес. Воняет, хоть вешайся, блин. Здесь попрохладнее, можно форточки открыть. Ходим по очереди, проверяем. Так-то мы на третьем живём. Следуя за ним по пятам, Скворцов оказался в просторной комнате, где на раскладном диване разметался в горячечном бреду пресловутый "Роджер". Похоже, раньше здесь жила старушка-пенсионерка. Весь интерьер кричал об этом. Громоздкая мебель, модная в советское время, вязаные половики, салфетки на трюмо, заставленным пыльным хрусталём, статуэтки из фарфора, чёрно-белые фотографии в рамках на стенах. И снова только стопка книг серии «Сталкер», глядя на которые, Макар хмыкнул так многозначительно, что ворон вновь покраснел. А ещё в комнате висело зеркало, простое, круглое, даже без рамы. пойманный отражающей поверхностью, Макар на секунду забыл, зачем вообще пришёл сюда. С той стороны на него недоверчиво глядел усталый бородатый мужик, похожий на Маджахеда. Неудивительно, что братья отнеслись к нему так недоверчиво. В широко распахнутых глазах прибавилась льда, голубоватого, опасно тонкого. Набрякшие мешки из тёмных стали почти коричневыми, да ещё морщины. За месяцы, Время нещадно обработало его лицо резцом. «Что?» — Макар с трудом оторвался от незнакомого отражения, услышав вопрос шамана. «Я говорю, сможешь его на ноги поставить?» Маленькое нелепое братство расступилось, пропуская Скворцова к постели больного. Нет, всё-таки умирающего. Сожранный лихорадкой, серый лицом, на диване лежал без пяти минут покойник. Намокший ирокез, Жалко распластался по шишковатому черепу. Рыжеватая борода казалась огненной на фоне бледных щек. В камуфляже, в ботинках. Спасибо, хоть без брони. Идиоты поставили ему капельницу. Настоящую. Видать, приволокли из больницы. Чудо, что не убили мужика. Похоже, только благодаря капельнице он протянул так долго. Один рукав в куртке оторван, а рука до самой шеи неумело обмотана бинтами. Макар скривился. В конкурсах по обматыванию друг друга туалетной бумагой люди и то сильнее стараются. Запах вокруг лежанки стоял такой, что не спасали даже открытые форточки. Не выдержав, Макар натянул на нос ворот свитера. «Можно?» — не оборачиваясь, он протянул руку назад, ладонью вверх. «Да, да, конечно!» — ворон суетливо вложил в неё скальпель. Металлическая рукоятка оказалась мокрой от пота. А этот дурень даже не подумал, какое такое лечение можно оказать скальпелем, даром что очкарик. Ты извини, что так вышло. Сам понимаешь, мало ли ты первый человек за год. Мы должны были тебя проверить. Его пустая болтовня трещала эфирными помехами, такая же бессмысленная и раздражающая. Макар осторожно подцепил бинт и разваливая повязку надвое. Вонь разлагающейся плоти усилилась многократно. Из-под повязки показалась худая рука, покрытая язвами, гнойниками, и, не веря своим глазам, Скворцов обернулся к притихшим братьям. «Это что на хрен такое?» Те переглянулись виновато и ответили чуть ли не хором. «Татуировка!» «Татуировка!» — по слогам повторил Макар — точно услыхал это слово впервые. Происходящее не желало укладываться в голове. Эти кретины судного дня накололи другу свое кретинское название, занесли какую-то неведомую заразу, а когда все пошло не так, просто вынесли тело на холодок. Приложив компрессик, подумали, что все само рассосется. Инфантильные придурки, играющие в постапокалипсис, Угробили командира самодельной тату машинкой из моторчика и гитарные струны. Такая бездна безответственности приводила Скворцова в ярость. Плевать, что он сам пришёл убить их. Макар всё равно не мог взять в толк, как можно настолько безалаберно относиться к человеческой жизни, когда её этой самой жизни на всей планете осталось с гулькин нос. Он прикрыл глаза, и в темноте сомкнутых век тут же полыхнули знакомые оранжевые радужки. «Ты всё делаешь правильно, я с тобой», — молча сказали они. «Тебе никто не причинит вреда. Пока я с тобой, ты бессмертен. Ещё один шаг, ещё одна ступенька на пути к бесконечному отдыху. Ещё один шаг. Вернее, сразу три шага». «Помогите-ка», — скомандовал Макар. «Надо слегка приподнять его». Помогать вызвался шаман. Лучше бы, конечно, ворон, у него автомат. Но так тоже сойдёт. Ухватив товарища за грудки, шаман осторожно потянул его на себя. Голова Роджера запрокинулась назад, оголяя немытую шею. Выбирая удобную позицию, Скворцов сместился немного в сторону. — Так нормально, — пыхтят усердия спросил шаман. — Нормально, — кивнул Макар. — Более чем. коротким профессиональным движением он полоснул Роджера по сонной артерии. Брызнуло, как в третьесортном кино. Капли долетели даже до противоположной стены. Принявший на себя основной поток, шаман стоял, как каменный идол после жертвоприношения. Он всё ещё держал тихо умирающего Роджера. Из открытой раны толчками вытекала кровь, распространяя по комнате сильный медный запах. Макар глубоко вздохнул, и повернулся к парням. Взвизнув придавленным кроликом, шаман пули вылетел из комнаты, по пути зацепив плечом сервант. Треснуло стекло, посыпалось на грязный пол, увязая в разноцветных ковриках. А ворон не побежал. Сжав губы в узкую полоску, решительный и бледный, он навел АКМ на Скворцова и силой утопил спусковой крючок. Всё как по учебнику. он не мог промахнуться, а Макару негде было спрятаться. И всё же Макар продолжал надвигаться на ворона, а тот всё давил и давил и давил проклятый спуск. Остановившись в полушаге от испуга надрожащего ствола, Скворцов неторопливо убрал скальпель в карман. «Ты бессмертен!» Крепко вцепился в автомат, силой вырвал его из рук ворона. Перехватил, развернул, Круглые глаза за стеклами очков сделались еще круглее от страха и удивления. Демонстративно снял с предохранителя. «Пока ты со мной, ты бессмертен». А затем с удовольствием выпустил в ворона весь магазин, превратив физиономию очкарика в месиво из мяса, мозга и осколков черепа. Все это заняло считанные секунды. Скворцов не слышал, как ударилась о стену подъездная дверь. от выстрелов заложила уши. Но по времени шаман должен был уже оказаться на улице. Макар подошёл к окну. Так и есть. Малолетний панк со всех ног мчался к автобусу. Наверное, спешил к пулемёту. Макар высадил стекло прикладом. Шаман обернул на звон красное чужой крови лицо и с криком припустился ещё быстрее. Отсоединив пустой магазин, Макар перевернул его, вставляя второй, полный. Двойной рожок с изолентой неожиданно оказался удобной штукой. «У тебя всё получится. Ты всё делаешь правильно». Последний раз Макар стрелял на военной кафедре при университете. Целую вечность назад. Но внутренний голос шептал так уверенно, так ясно, что руки вспомнили и сделали всё сами. тщательно прицелившись ниже бронежилета, Макар короткими очередями срезал нескладную фигуру. Шаман взвизнул и упал. Инерция бега протащила его лицом по наждаку асфальта. Насвистывая бессмысленный мотивчик, Макар вышел в подъезд. По мальчишечке легко сбежал вниз, слушая, как гулка эхо пытается нагнать его. На улице полной грудью вдохнул прохладного весеннего воздуха, так что проняло до самого желудка. Вместе с запахом набухающих почек ноздри уловили прекрасный аромат свежей горячей пищи. Картошка с мясом вяло булькала в котелке. Эйфория боя заставляла ощущать себя живым. Организм требовал не есть даже, а жрать, жадно запихивать в себя пищу, отобранную у побежденных. Но прежде закончить. Закончить дело. Последний представитель сталкерского паноптикума глухо застонал. Закинув АКМ на плечо, Макар подошёл к телу. Присел на корточки, поморщившись от хруста в коленях. Сверху шаман напоминал раздавленную катком жабу. Так нелепо раскинулись его руки и ноги. Ниже бронежилета одежда напиталась кровью. От парня несло страхом и дерьмом, естественным запахом убитого животного Брезгливо ухватив сальный чуб, Макар повернул голову шамана к себе. «Встать можешь?» — участливо спросил он. По окровавленному, искажённому болью лицу пронеслась целая гамма чувств. От напряжения на выбритых висках вздулись толстые вены, синие, как татуировка, сгубившая беспечного Роджера. Скворцов уже и сам видел. Парень не ходок. Видимо, пуля застряла в позвоночнике. Может, даже не одна. Не могу, испуганно заскулил шаман, и прозрачные слёзы покатились по красным щекам, точно пытаясь отмыть их. Не чувствую ни хрена. Ног не чувствую. Ты, сука, ты за что нас убил? За что меня убил, тварь? Это не я вас убил, поднёс себе пробормотал Скворцов. Это глупость ваша вас убила. Шаман разрыдался, громко, отчаянно. Макар, убедившись, что против них не представляет угрозы, отправился обратно к огню. «Сегодня он переночует здесь. Что там говорил этот вонючий панк? На третьем этаже, значит?» «Эй, эй, ты!» — неслось ему в спину. «Не бросай меня так! Слышишь, не бросай меня! Вернись!» До утра последний брат судного дня не дотянет. Сдохнет от кровопотери или холода. А может, его отыщет стая бродячих собак, привлечённых запахом крови. «Или волков», — подал голос недовольный енот. Он сидел у костра, грея пальцы с грязными ногтями. «Хорошо бы это были волки», — подумал Макар, отправляя в рот исходящую ароматным паром ложку. Шаман зашевелился. Давясь слезами и поскуливая, пополз к автобусу. Красный след за ним влажно блестел. «Да ползет ведь! Черт знает, что там у этих дураков припрятано на пулеметной точке! Может, и гранатомет найдется!» Макар отставил тарелку, устало вздохнул. Громко щелкнул предохранитель. Перед сном в свете свечей и керосиновых ламп, бездумно листая потрёпанный томик сталкера, Макар вдруг отложил книгу. Сегодня он был близок к смерти, как никогда. И то, что он всё ещё жив, объяснялось не чудом, а нелепой случайностью. Уверенность в собственной неуязвимости, подаренная голосом рыжего пламени, улетучилась. Вместо неё пришла запоздалая дрожь. С чего, с чего он решил, что этот вкрадчивый голос — расстроится если Макара Скворцова изрешитят пулями. Слабая дрожь переросла в озноб. Макар зарылся в одеяло по самые глаза, но всё не мог согреться. Сидящий на подоконнике енот смотрел на него, снисходительно усмехаясь.